Глава 78. Вторжение. 2002 год. А через несколько дней из предрождественской темноты выплыл еще один непрошенный гость. Было раннее утро, и Нэнси впустила в дверь гаража длинное пальто на высоких каблуках, которое шагнуло на каменный пол так, что раздался грохот, и повернулась, описав полукруг шарфом, осматривалась. Светлые волосы доходили до плеч и были как восковые, зато губы сверкали от блеска. По-моему, так называется этот смазочный материал, которым сухие в обращении женщины смазывают свои речи. В минутном забытье мне показалось, будто она инспектор из медицинского или социального муниципального учреждения и пришла разобраться с этим незаконным обиталищем престарелых. Я уже ожидала вопроса, «А где же у вас ректальное зеркало?» Но вместо этого грянула «Ой, привет!» А когда она приблизилась к кровати, я увидела, что это женщина, сотворившая детей из моей крови. «Привет!» — ответила я. «Рада тебя видеть, и прости, что мне до сих пор было лень зайти». «Это да, лень — это порок». «Что?» «Лень — это порок». «А, да, ха-ха-ха!» Ну, так получилось. Я же всегда занята. Дети, понимаешь, и все такое. А ты как живешь, милая Герра? Как хочу, так и живу. Да? Ребята тебе передают горячий привет. Они всегда так много спрашивают про бабу Герру. Ох, да эти стервецы, небось, меня совсем позабыли. Черт возьми, как же сильно у меня забилось сердце. А я-то думала, на этой старой машинке скорости уже не переключаются. «Что ты, что ты, нет! Мы всегда говорим о тебе как о члене нашей семьи, уж будь уверена!» На мгновение на ее лицо опустилось молчаливое оцепенение, так что сквозь броню радости проступили печали тьма, но потом она приободрилась и сказала, «А я тебе журналы принесла!» и она извлекла из своей торбы разноцветные брошюры о жизни в стенах самых роскошных домов в городе, тамошних сердечных и запечных делах. Она выложила чтиво мне на одеяло рядом с ноутбуком, который я прикрыла словно глаз. Рокхейт бросила на него взгляд, исполненный коварства, но быстро повернулась, когда Нэнси стала прощаться, и принялась разглядывать ее, убирая прядь с глаз. В ее взгляде явно читалась жалость-надменность. Ничто не повергает по уши увязших похоти женщин в такое уныние, как чистые душой стыдливые девы, хранящие верность и еще не пришедшие к ним любви. «Журналы, говоришь?» «Да, я подумала, вдруг тебе будет интересно. Там в основном сплетни». «Но про вас там не пишут?» «Что? А про вас, маги, там ничего нет?» Тут она сконфузилась. Лицо у нее мгновенно покрылось испаренной, глаза заморгали. «Ха-ха, нет, мы с ним не настолько знаменитые». «Я всегда говорила, что в Исландии знамениты все, кроме президента. Он никого не знает». «Ха-ха, здорово, что ты что-нибудь говоришь в таком духе». И тут я почувствовала, что она все-таки капельку скучала по мне. Скучала по своей старой свекрухе пусть та уже совсем покрылась плесенью. Я помню, как обрадовалась ей в первый раз, когда Маги, симпатичный экономист, привел ее на обед на Скоттхосвек. Она была в полном восторге от этой чудаковатой бабы, которая готовила сардельки с кислой капустой, курила палевые сигареты Ротхендле и говорила о Бесостедзере, как иные говорят о ребенке, которого потеряли. А меня она жутко порадовала а с диванной наконец отыскал свою вторую половинку. И стало весело в лачушке. Аллюзия на исландскую детскую песенку. А сейчас Рагнхейд взошла на вершину жизни и состроила такую ураганную мину, которая возникает у исландских женщин из-за бесконечного ветра в лицо и глицерина, каждодневной бодрости и стресса. «И я докажу, что я не хуже людей» а еще из-за вечно следящих за ними вопящих глаз подруг. Кажется, дети высосали ее груди, но она все еще была не дурна собой. Ничто в поведении этой исландской девочки не говорило об угрызениях совести или о боли. Побитую собаку — переживание развода. Она заперла в такую дальнюю комнату своего дворца, что ее взрывающие барабанные перепонки вой не доносился до этого небогатого событиями гаража. «Но вы же развелись?» — сказала я без всякого упрека. «А, ну да, да, к сожалению. Но что поделать, эта жизнь такая. Но я хочу, чтобы ты знала, расстались мы по-хорошему и остались друзьями». «По-хорошему не разводятся». «А вот и да, мы с маги, ха-ха». Тогда это первый раз за всю мировую историю. Да, ха-ха, наверное. А как у вас с этими деньгами, Рагнхейд? Какими деньгами? Маги говорит, что за ними следишь ты, за моими деньгами. Ты про деньги, вырученные за Скотхусвек? Да, вот именно, я как раз собираюсь о них с тобой поговорить. Я очень огорчусь, если окажется, что ты думаешь, будто мы собирались взять эти деньги себе на хранение. Мы просто решили снизить риск и разделить их между нами так, и... Я от вас не слышала никаких вестей больше года. Нет-нет, и мне очень досадно, дорогая Герра, очень досадно. Но, по-моему, это дело ваше с маги, и с Халли, и с Оули. Я всегда говорила, что надо бы заглянуть к тебе, и... Где деньги? Деньги? Сейчас? Они... Они в таком... Мы решили разделить их, не класть все яйца в одну корзину, понимаешь? Так что они там и сям в таких вот инвестиционных фондах. Но мы всегда сможем их оттуда достать, если ты захочешь. Ведь это, конечно же, твои деньги, некоторым образом». «Вовсе не некоторым образом». «Да нет-нет, но нет, ну они, конечно же, мальчики, наверное, должны. Ну, в смысле, ты ведь не собиралась ими пользоваться». «Ну, понимаешь, 60 миллионов. <смех> В смысле, ты ведь с постели не встаешь и все такое. Так что это, наверное, было не так уж плохо, что...» «Сейчас не хватало только большого кухонного ножа, потому что гнев поднял меня с подушки слабости. Так что старая маразматичка вполне могла бы нанести удар кобылке-блондинке». «Милая Рагнхейд, до сих пор у большинства народов мира существовал неписанный закон, что нельзя забирать наследство у родителей, пока они не умрут, не перестанут дышать и не скроются в землю, и не будут лежать там в гробу с плотно привинченной крышкой». Наверное, пока я произносила эти слова, я так дрожала, что дрожь отдавалась в легких. «Да, нет-нет, это ты совершенно права». «На что пошли деньги? На беседку для сада?» «Беседку? Нет. А почему ты так решила?» «Ну, я же следила, хотя я...» «Да? Ты следила?» «Да, да, да». Разговор завел меня на какое-то бездорожье. Но пусть мой босс мирно спит в тростниках, где речка вьется. Я попыталась снова выбраться на гладкую дорогу. «Ты думаешь, думаешь, что я не поверю, будто ты их ни на что не тратила?» «Я хочу сказать, может, и тратили. Понимаешь, проценты...» «Проценты?» «Да, понимаешь, мы решили, что наша задача — пустить эти деньги в рост, и...» «Но начальный капитал, его вот вообще никто не трогал». «Ах, вот как! Ну, ничего себе!» «Гера, пойми меня правильно, следить за такой большой суммой — это, конечно, серьезный труд, потому что, как говорится, с деньгами, с ними как... как с цветами или с чем там, много хлопот. И мы подумали, что вполне естественно, если мы сами что-то получим за этот труд, поэтому мы, наверное, немножечко...» Она замолкла. Она не могла говорить дальше». Она не могла признаться мне, что она протянула лапы к моему одру. Залезла под мочевинно-желтые ляжки, чтобы стащить все, что хранилось под матрасом. Откуда только в историю Исландии пришло такое поколение? Мои прабабки переправлялись в открытые лодки через весь Брейда-фьорд, чтобы добыть себе прокорм. Ничто не давалось без труда потом явилась мама со своей совестливостью и не предъявляла никаких претензий подарила одному человеку свое сердце и ждала перевязав его ленточкой целых семь лет когда он забыл забрать подарок вместе они ничего не имели поэтому потеряли все потом они поправили свое положение и стали копить на заключительную главу жизни когда у них наконец появился подходящий дом, Ему уже было за пятьдесят. Она поирошила светлые волосы, надула губы, деланно посмотрела на часы, а потом, покосившись на мой ноутбук, произнесла: «Можно я ненадолго займу твой компьютер? У меня потом будет одна встреча, и я жду сообщения. Ждешь сообщения? Да. По моему компьютеру. Да, я его увижу в своем ящике, если выйду в интернет. Совсем на чуть-чуть. Мне все это сильно не понравилось, но мне не пришло в голову остроумного способа, как защитить свой экран. К тому же, она уже встала и прошла к изножью кровати, приблизилась к ноутбуку и выключила его из розетки своими винно-красными ногтями и переставила на кухонную тумбу. Эта стерва была очень коварной. И это, конечно же, было не что иное, как насилие, над прикованной к постели женщиной. Так просто взять и вынуть из нее мозг в ее присутствии и перенести на кухонную тумбу, чтобы покопаться в нем. У тебя тут связь неплохая, а? Нет, нет, нет. Оно сбоит, но ну, соединение. И затем самым, что ни на есть, естественным тоном. У меня в машине интернет есть. Я с ним ненадолго в машину переберусь. Она закрыла ноутбук, подхватила его под мышку и улыбнулась мне. Я мигом, а ты пока журналы посмотри. Я была так обескуражена, что не успела даже ничего подумать, не то что рот раскрыть. Она просто-напросто удрала с моим ноутбуком. Интернет в машине? Никогда о таком не слыхала. Я считала саму себя одной из самых хитроумных и коварных девалиц, Но тут она меня переплюнула, причем так изящно. Пропадала она жутко долго.